Он понимает, что в таком незнании скрывается надежда узнать. Когда я говорю «я не знаю, что такое свобода», появляется надежда, что я это выясню. Иначе говоря, в действительности ум не утверждает, что он не знает, а просто ждет, чтобы что-то произошло. Я вижу это и отбрасываю такой подход. «Таким образом, я действительно ничего не знаю». Я не жду, я не надеюсь, я не питаю надежды на то, что нечто произойдет, что придет ответ от какой-то внешней силы. Я ничего не жду. Вот оно. Теперь есть ключ. Я знаю, что это не то. Здесь свободы нет. Есть реформация, но не свобода. Реформация не в состоянии принести свободу. Человек поднимает бунт против идеи, что он никогда не будет свободным, что он обречен на жизнь в этом мире. Бунтует не интеллект, а весь организм человека, все его восприятие. Верно? Поэтому он говорит «поскольку это не то». Я не знаю, что такое свобода. Я ничего не жду. Я не надеюсь, я не пытаюсь понять, что такое свобода. Я действительно не знаю. Это незнание и есть свобода. Знание – тюрьма. Логически это так. Я не знаю, что произойдет завтра. Поэтому я свободен от прошлого, свободен от этого поля. Познание поля есть тюрьма, незнание поля – Тоже тюрьма. Смотрите, уважаемый, я знаю вчерашний день, знаю, что произошло вчера. Знание того, что произошло вчера, есть тюрьма. Следовательно, ум, который живет в состоянии отсутствия знания, — это свободный ум. Правильно? Последователи традиции пошли неверным путем, когда они заявили «отбросьте привязанности». Понимаете, они отрицали все взаимосвязи. Они не могли решить проблему взаимосвязи, они просто говорили «отбросьте привязанности и таким образом порвите все взаимосвязи». Они говорили «будьте бесстрастны» и поэтому удалялись в состояние изолированности. Жить сознанием этого поля значит жить в тюрьме, но ничего не знать о тюрьме тоже не есть свобода. Таким образом, ум, который живет в известном, всегда находится в тюрьме. Это все. Может ли ум сказать «я не знаю» и сказать так, чтобы это означало конец вчерашнего дня? Это знание непрерывности, которое являет собой тюрьму. А. Чтобы следовать таким путем, необходимо безжалостность. Кришнамуртий. Не употребляйте слово «безжалостность». Здесь нужна невероятная тонкость. Когда я говорю, что не знаю, я на самом деле не знаю. И точка. Посмотрите, какое действие это производит. Это значит подлинное смирение, строгость. Вчерашний день закончился. Таким образом, тот, кто закончил вчерашний день, по-настоящему начинает снова. Поэтому ему необходимо быть строгим. Я действительно не знаю, какая это чудесная вещь. Возможно, завтра я умру, поэтому нет никакой возможности сделать какое-то заключение, а это значит не иметь груза, такой груз — познания А. Можно ли дойти до этой точки и там остаться? Кришнамурти, вам не приходится оставаться. А. Ум возвращается к прошлому. Слова — Доводит вас только до определенной точки. Здесь нет пространства для возврата. Кришнамурти, двигайтесь медленно. Не задавайте вопрос таким образом. Мы видим все это. Мы видим человека, который говорит о свободе от привязанности. Видим человека, который выдумывает атмана. Мы подходим и говорим, смотрите, оба не правы В этом поле нет свободы. Затем мы спрашиваем, А существует ли свобода вообще? Я говорю, что по-настоящему этого не знаю. Это не значит, что я забыл прошлое. В словах я не знаю. Нет ни использования прошлого, ни его включения в настоящее, ни отбрасывания. Здесь утверждается лишь одно. В прошлом нет свободы. Прошлое есть знание. Прошлое – это накопление. Прошлое – это интеллект. В этом нет свободы. Спрашивая, существует ли свобода вообще, человек говорит «я не знаю». Он свободен от известного. Р. Но структура мозговых клеток остается прежней. Кришнамути. Они делаются невероятно гибкими. Будучи гибкими, они могут отвергать, принимать, в них существует движение. А. Мы видим нечто как действие. Пока что мы знаем только деятельность. Мы не можем отвергнуть деятельность. Она продолжается. Чистая деятельность перестает быть преградой. Обычная жизнь от одного дня к другому – это продолжающийся процесс. Кришнамурти, вы спрашиваете о том, что такое действие? Что такое действие для человека, который не знает? Человек, который знает, действует, исходя из знания и его действия. Его деятельность протекает внутри тюрьмы и проецирует эту тюрьму в будущее. Такая деятельность находится в пределах поля известного. Что же такое действие для человека, который говорит «я не знаю»? Он даже не задает этого вопроса, потому что он действует. Вам не достает одного, а именно не знать, наступит ли завтрашний день. Давайте рассмотрим этот вопрос. «Днем я буду есть. Пойду гулять, в отличие от этого все действия человека, который знает, являются полным бездействием. Его деятельность вредна. Активист ограничен, вовлечен. Понимание действия – это взаимосвязи в поле известного. Они присутствуют в привязанности». и в освобождении от привязанности, в господстве и подчинении. Жизнь — это взаимосвязь. Говорили ли профессионалы о взаимосвязи? Р. Нет. Кришнамурти. Для них взаимосвязь означает привязанность, и потому они говорили об освобождении от привязанности. Но мне надо жить в этом мире. Даже в Гималаях мне нужна пища. Взаимосвязь существует. Вероятно, в этом причина почему индийское движение отречения от привязанностей сделало ум таким глупым и скучным. А. Будда в своей первой проповеди сказал, что как привязанность, так и отречение неблагородны. Оба понятия представляют индуистскую идею бегства от мира. Кришнамурти, почему они не принимали во внимание взаимосвязи? Когда Саньяся отрекается от мира, он не в состоянии отречься от взаимосвязей. Я задаю себе вопрос, если я отбрасываю взаимосвязи, разве моё действие не становится бессмысленным? Что такое действие без взаимосвязей? Это делать что-то механически, а действие — это взаимосвязь.